крыша Мы очень близки по специфике к журналистам. Например, может ли журналист без согласования с руководством продлить командировку, изменить ее маршрут или цель? Мы тоже. Разрешение нам возможно и не обязательно и спрашивать, но информировать центр мы должны непременно. о задержке с отъездом, о прибытии раньше времени, о передаче и получении информации, о любых изменениях в нашей жизни, о каждом, по сути, шаге. Впрочем, если кто-то приглашает вас на пикник или в театр на премьеру, молнировать об этом в Центр не обязательно. Я к чему? На основании собственного опыта и опыта моих коллег я давно пришел к выводу, что наилучшим прикрытием для разведчика может быть профессия журналиста. Во-первых, журналист – странствующий рыцарь, свободное копье. Его передвижения в пространстве не поддаются контролю и не вызывают подозрений, так как органичны профессии. Во-вторых, трудно, если вообще возможно, учитывать его доходы и их источники. В-третьих, журналист раскован, может обращаться к кому угодно и когда угодно – Он и с угольщиками, и с королями. Бывает в трущобах и в высшем обществе. При этом способен принимать любую окраску, надевать, как говорится, мундир солдата, бизнесмена, шофера, такси, чтобы иметь дело с военными, бизнесменами, дипломатами и рабочим классом. Наконец, журналисту ничего не стоит заказать визитные карточки, которые служат ему, и удостоверением личности, и пропуском по принципу «Сезам, откройся». Даже почтовый конверт на имя корреспондента такой-то газеты уже достаточное основание, чтобы получить заказную почту, когда нет при себе других документов. И уходить в случае неприятностей тоже легко. журналист просто растворяется в воздухе, не оставляя после себя следов, уехал в Абиссинию, в действующую армию во Вьетнам, на велосипедные соревнования Тур-де-Франс, на корриду в Испанию, в путешествие по Средиземному морю в обществе знакомого миллионера на его же яхте. Ищи ветра в поле. Первой древнейшей профессией была, как известно, проституция, а второй, вы, конечно, будете утверждать, что журналистика, ну, допустим, спорить не стану. пусть будет так но если вы сошлетесь в качестве доказательства на ветхий завет в котором все это будто бы описано я задам вам только один вопрос а кто написал ветхий завет отвечаю разведчик дас это было первое донесение разведчика божественному центру провал Помню весьма неприятную историю, происшедшую на моих глазах. Когда я был в американской школе разведки в Швейцарии, недалеко от Базеля, мы, небольшая группа курсантов в количестве десяти человек, отправились на пикник, на озеро. Среди нас были тренд англичанина, два американца, один немец, датчанин, два ирландца и я, канадец. Постелили на травку покрывало, сделали стол, выпили и решили искупаться. И вдруг датчанин, первым раздевшись, с берега кинулся в воду, нырнул довольно далеко, вынырнул и поплыл, представьте себе, размашистыми сожженками, хлопая ладонями по воде. Так только в России плавали. И больше нигде в мире, где разные кроли, брасы, бутерфляи и так далее.